Подарок для Архангела Эта работа никогда не закончится. Архангел Михаил шел по холлам своего небесного дворца так быстро, что, казалось, еще немного, и он взлетит. Полы его роскошного одеяния цвета речного перламутра развивались. Белоснежные крылья подрагивали от напряжения, а венец на темных локонах, не спадающих на плечи, словно потускнел. Кожа из-за недосыпа выглядела не такой бронзово-загорелой, как обычно, а под прекрасными фиолетовыми глазами появились не менее фиолетовые синяки. Безумный, безумный день. Не замедляя шага, Михаил устало помассировал точку межбровья. За ним едва поспевал секретарь в белом хитоне, на ходу отчитываясь о всех форс-мажорах, которые успели произойти за утро. Вслед летело несколько магических почтовых голубок. Записки на их лапках были скреплены рубиновыми печатями, обозначающими срочность. Из приоткрытых дверей зала совещаний выбежал «Ассаэль», глава небесного казначейства, и, пристроившись рядом с Михаилом, начал что-то бубнить на тему налогов. Навстречу вышел архангел Рафаил и начал крайне самоуверенно в своем духе предъявлять претензии о том, что подчиняющимся ему карателям не дали дополнительных выходных перед праздником. Михаил чувствовал, что его голова готова взорваться. Он был владыкой небесных чертогов волшебного города небожителей, расположенного на летающих островах, а еще главой могущественного магического ордена, чьи колдуны защищали жителей планеты Земля от проклятых сущностей. Даже в обычное время совмещение двух высоких должностей делало жизнь Михаила непростой штукой, а уж в конце года и вовсе было не продохнуть, только сдохнуть. Могучий архангел скрипнул зубами, когда толпа просителей увеличилась еще на двоих. Стража Феликса Рыбкина и колдунью Ингу Айземан, которых интересовала годовая премия. — Возвращайтесь через час, — оборвал Михаил всех разом, заходя в свой кабинет и захлопывая двери. Он прижался к резной поверхности двери лбом и тихонько выдохнул. «Небесный папочка сегодня не в духе?» — услышал он за дверью сочувствующий задумчивый вопрос Феликса. «Вот гаденыш, никакого почтения!» «У него не было выходных уже неделю», — пояснил секретарь. «И не будет. В этот раз главе предстоит работать в новогоднюю ночь и во все праздничные дни после». «Ого, бедняга!» — посочувствовал Феликс. «Ладно тогда, потом о премии напомню». «Инга, пойдем!» «Но я хотела денег!» — искренне возмутила синга «Ладно, потом так потом!» Михаил отлип от дверей и пошел к своему столу, на котором возвышалась целая пирамида из свитков, требующих внимания. В конце декабря работа превращалась в сущий кошмар. Небожители хотели завершить как можно больше дел, прежде чем вступить в Новый год». Все, кто на протяжении 12 месяцев отчаянно прокрастинировали теперь, спешно брались за ум. Молодцы такие. Результаты их запоздалой активности обрушивались на Михаила, словно тропический водопад. У него дернулся уголок рта. Когда в окно влетела сова и бросила на стол еще одно письмо. Совы, в отличие от голубок, носили их в когтях и сбрасывали, когда считали нужным. Удар нарушил хрупкое равновесие пирамиды, свитки покатились в разные стороны и попадали на пол. «Ху-ху!» — ухнула сова-злодейка и улетела обратно. Михаил был готов поклясться своим мечом, что птица посмотрела на него с издевкой. Начав собирать рассыпавшиеся письма, он пробормотал. «Ладно, в кабинете хотя бы тихо». Но это была неправда. На балконе нижнего этажа кто-то что-то выяснял на повышенных тонах. Из залитого солнцем и благоухающего жасмином сада доносились возбужденные голоса слуг, которые развешивали на мандариновых деревьях новогодние фонарики, а потом и вовсе дико завизжала магическая газонокосилка. В дверь постучали. «Я занят!» Пророкотал Михаил, но незваный гость проигнорировал его и все равно вошел. Это был архангел Гавриил, второе лицо в городе и ордене, бессменный заместитель Михаила. Гавриил словно служил воплощением слов «спокойствие» и «нежность», «хрупкий цветок небесных чертогов», «добрый», и понимающий архангел, чьи светлые волосы, большие глаза и мягкость манер вызывали ассоциации с маленьким пушистым кроликом. Но Михаил знал, этот кролик из тех, кто убедит змею повеситься. «Какое у тебя недовольное лицо!» — отметил вместо приветствия Гавриил. «Неудивительно!» — процедил Михаил, продолжая собирать свитки. «Ненавижу эту дурацкую работу. В саду кто-то заорал, потом раздался взрыв, и в безоблачном полуденном небе за каким-то чертом засвистели и заполыхали фейерверки, предназначенные для новогодней ночи. «Я говорил тебе не жать эту кнопку!» — орал один слуга. «А я говорил, что нам нужна проверка техники!» — орал другой вы могли бы вести себя немного потише спросил гавриил с улыбкой нежного убийцы, выглядывая в окно и в тот же момент заткнулись все и слуги и газонокосилка, и даже фейерверки надо повысить ему зарплату подумал михаил а вслух поинтересовался ты сегодня будешь заходить в управление орденом если да спроси будь добр Что там с премиями э, Рыбкина и айзиман Их почему-то не выплатили. В саду опять заорали, и глава небесных чертогов, не выдержав, закрыл лицо руками и застонал. «Как меня все достали! Я просто больше так не могу!» При Гаврииле можно было показывать свои слабости. Он не осудит. В этом плюсы дружбы, что длится столетиями. И «Эти дела никогда не закончатся, и их даже нельзя делегировать», — Гавриил побарабанил пальцами по губам. «Их можно было бы делегировать, если бы ты хотел, но ведь на самом деле ты любишь этот дурдом?» «Ты меня с кем-то перепутал», — мрачно зыркнул на него Михаил. Не будь я архангелом, я бы сейчас с удовольствием применил речевой оборот. Я бы убил за один спокойный день. Такие формулировки высшим небесным чинам в рабочее время и впрямь запрещались. По руке Михаила скользнула молния цензуры. — Ты любишь этот дурдом? — со значением повторил Гавриил. — Ты меня загипнотизировать пытаешься. Не выйдет лицо Михаила было темнее тучи. «Зачем ты вообще пришел?» Гавриил цокнул языком. «Ну, тут появилась еще пара встреч на завтра, на которых ты очень нужен. Без тебя их следствием может стать война с сумрачным городом и парой других измерений. Первая встреча — торжественный прием с демонами на их территории. Вторая — Якобы неофициальный поход с главой сумрачного города в сауну. Я бы попросил твоего секретаря вставить их в расписание, но он там отбивается от казначея. Так что я пришел напрямую к тебе. Михаил потер лоб. Час от часу не легче. Тишина. Я мечтаю только о тишине и одиночестве, — пробормотал он. В обычное время он не был нытиком но сегодня действительно устал. «Хватит повторять это, а то всем станет ясно, что тебе идет не первая сотня лет», — отмахнулся Гавриил. «А теперь открывай расписание и давай вписывать туда вечеринки с демонами. Меня, между прочим, тоже немало дел ждет. Конец года все-таки». Следующие два дня были заняты так сильно, что Михаилу казалось, до праздничной полуночи он просто не доживет. В этот раз дел к концу года скопилось особенно много. А еще происходило какое-то колоссальное количество стихийных бедствий, катастроф и прочих чрезвычайных ситуаций. Пифии из квартала «Предсказание» считали, что это предзнаменование больших перемен, а именно появление какого-то нового игрока на мировой арене света «Тьмы и проклятых». Если приход новой силы будет означать еще больше дел, интриг и политики, то Михаил лично выпнет эту силу в открытый космос. Пусть только попробует заявиться в их измерении. 31 декабря, накануне Нового года, Архангел проснулся в своем кабинете. Он хотел работать до утра, но в итоге уснул за столом. На щеке отпечаталось пищее перо. Полдень. Увидев время, Михаил с шумом втянул воздух носом. Всего двенадцать часов до полуночи. Знаменующий переход между прошлым и будущим. одел у него на двенадцать лет, если не больше. Михаил, протерев глаза, собрался приступить к следующим документам. Просмотреть бы хотя бы парочку, прежде чем отправляться на итоговое в году заседание совета. Как вдруг понял, что... На столе пусто. Ни одного свитка. Архангел заглянул под стол. И там ничего. В дверь постучали, и мгновение спустя на пороге очутился Гавриил. — Меня обокрали! — оповестил его Михаил. Заместитель мелодично рассмеялся, а затем пояснил. — Вовсе нет. Это мой тебе новогодний подарок. Ты же хотел тишины и покоя, верно? Я немного покрутился, — Гавриил сделал замысловатое движение, — ладонью поговорил с разными людьми, сделал парочку внушений и, в общем-то, до завтрашнего утра ты совершенно свободен. Черные брови Михаила свелись в одну прямую линию. — Что ты имеешь в виду? Я сумел делегировать и отложить все твои дела. — Гавриил кинул Михаилу персик, который до того перекатывал в ладонях. «Оставшиеся встречи вместо тебя проведу я. Все уже улажено. Иногда надо доказывать руководителю свою полезность, верно? Так что ты можешь провести остаток дня и встретить Новый год без этой дурацкой работы. Как и мечтал». Теперь брови Михаила переместились на лоб. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. Но сегодня в полночь я должен стоять перед горожанами на площади трех ветров, а затем ритуально пожать руки с владыкой демонов, гарантируя этим небожителям еще один спокойный год». «Вы с ним уже прекрасно пожали друг другу руки в сауне. Я отправил эти кадры во все газеты небожителей и так спокойны», — отмахнулся Гавриил. «А на площади выступлю я». «Уверен, мне будут рады. Так что насладись одиночеством как следует. Завтра я вернусь с горой дел». Подмигнул Гавриил и пошел прочь из кабинета. «Ах, да!» Еще не закрыв дверь, он заглянул обратно. В его глазах плясали хитрые искорки. «Я также отпустил на сегодня всех сотрудников и слуг, чтобы тебе точно никто не помешал. Поэтому...» Остров и дворец в кой-то веке действительно в твоем распоряжении. Уверен, этот отдых пойдет тебе на пользу, Михаил. С наступающим! И Гавриил закрыл дверь. Михаил, все еще не до конца веря в случившееся, шел по просторным, тихим залам небесного дворца. Нет. Действительно, никого больше не было. После шума, наполнявшего все вокруг, в последние дни Михаилу показалось, что он оглох. Он даже поднес пальцы к ушам и, только пошуршав ими, убедился, что слух на месте. Архангел отправился в свои покои и с удовольствием проспал там до заката. Проснувшись, снова какое-то время вслушивался в непривычную тишину. Из-за нее он чувствовал смутное беспокойство. Подумав, он отправился в Асмантусовый сад, где, среди прочего, располагалось полотно времени. Это была инсталляция, представляющая собой развернутую карту Земли, на которой отражались свет, тень и погода. А в такие праздники, как сегодняшний, По карте двигался специальный луч показывающий где уже наступил новый год в этих часовых поясах независимо от того что там происходило на самом деле на полотне времени вспыхивали фейерверки михаил заложив руки за спину наблюдал за тем как новый год наступает в ряде земных стран и любимых им городов в его сердце разливалось тепло. Этого не было видно на полотне времени, но прямо сейчас мир от проклятых сил оберегают колдуны и стражи Ордена. Благодаря им люди могут праздновать без страха. Все-таки его Орден делает большое дело. Весь этот рабочий бардак и хаос стоит того. Три территории — Земля, изнанка и небесные чертоги благодаря ему наслаждаются покоем. Это особенно заметно сейчас, когда волшебная карта мерцает и перламутрово переливается в праздничную ночь. В небесных чертогах стремительно темнело. Дворец Михаила находился в отдалении от центра города. Соседние острова занимали государственные постройки, сейчас уже опустевшие. «И не скажешь, что праздник», — подумал Михаил, стоя в сгущающемся мраке. Он не помнил, доводилось ли ему когда-либо встречать Новый год в одиночестве. Кажется, нет. Всегда в делах, на больших мероприятиях. Он как-то даже и не думал, что может быть иначе. Внезапный выходной оказался как удар под дых. В смысле, как неожиданное благословение». Чем ему заняться? Зажглись садовые фонари, круглые сферы, прячущиеся в траве. Они не соперничали ни с луной, ни со звездами, лишь скромно подсвечивали дорожки, оберегая гуляющих от падений. Михаил решил помедитировать, нашел уединенное место и сел со скрещенными ногами. — Это как-то неправильно, — подумал он двадцать минут спустя. Медитация обычно была частью его работы, элементом дисциплины, необходимым для поддержания ясного ума. А сегодня выходной, нужно отдыхать. Как он обычно отдыхает? Спит, но уже поспал. Читает. Но в праздник не хочется погружаться в выдуманные миры, хочется жить в своем. Общается с Гавриилом. Но тот сейчас на центральной площади готовится встречать полночь вместе с другими небожителями и выступать вместо него, Михаила. Владыка небесных чертогов побарабанил пальцами по колену. Может, написать ему, что я все же приду и выступлю сам? Однако Михаилу тотчас представилось это якобы кроличье в действительности лисья улыбка Гавриила и его ироничная «Я же говорил». «На самом деле ты любишь этот шум?» Он ужасно не хотел признавать, что его заместитель прав. «Может сходить в гости к Рафаилу?» Он собирает вечеринку в своем дворце. Хотя кто обрадуется внезапному появлению начальства? Их всех инфаркт хватит. Бедняги встретят полночь на цыпочках и в стрессе. Михаил, заложив руки за спину, задумчиво пошел по дворцовым дорожкам. Ландшафт был прекрасен. Чтобы любоваться им еще интенсивнее, Михаил сделал то, чем не занимался уже очень давно. Открыл в крыльях дополнительную пару глаз. У всех архангелов была такая возможность. Но они обычно забывали о ней примерно так же, как люди забывают о стилусах в телефонах. Удобная штука, но мало кто пользуется ею на постоянной основе. Неожиданно вокруг стало как-то светлее. Михаил поднял взгляд, решив, что на небе зажглись новые звезды. Но оказалось, что это у него над головой появился нимб. — Ах, точно! Открываешь дополнительные глаза, получаешь нимб в придачу. А еще архангел оглянулся через плечо. Появляется вторая пара крыльев. Он действительно давно не использовал изначальный облик, раз даже забыл о его полной комплектации. У Михаила мелькнула мысль отправиться в свой кабинет и связаться оттуда с высшими измерениями, раз уж он все равно при параде. Поздравить уже свое начальство с грядущим Новым годом. А так как Херовимы и Серафимы не отмечают земные праздники, то заодно можно будет и обсудить дела. Хорошо, пора признать это. Михаилу было очень не по себе от того, что у него внезапно отобрали любимую работу. А еще он почувствовал одиночество. Глава небесных чертогов ненадолго закрыл глаза». Если бы кто-то увидел его, то ни за что бы не подумал, что этот высокий, статный мужчина, один из красивейших архангелов первого поколения, которого окружала аура силы и власти, сейчас чувствует себя до странности одиноким и неприкаянным. «Ладно, долой гордость», — решил Михаил, вскидывая подбородок. «Решено». Он все-таки сейчас поедет на площадь и прочитает небожителям такую речь, что они проникнутся ею на сто лет вперед и будут у него паиньками. Нет никаких сил сидеть на месте. Ощущение, что его, могущественного повелителя небес, просто-напросто выгнали с вечеринки. Михаил мрачно сопя направился обратно во дворец. Оденется в торжественное облачение и в центр города. Гавриил пусть посмеивается сколько угодно. Однако архангел, не сделав и нескольких шагов, резко остановился. Там, впереди, кто-то был. Кто-то в темном балахоне с накинутым на голову капюшоном, озираясь, крался по саду к одной из веранд. Там незваный гость опёрся рукой о парапет, перемахнул через него и быстро пошёл к приоткрытой балконной двери. «Вор? Кто-то желает в ночи проникнуть в его дворец?» «Какая самоуверенность!» Михаил призвал свой меч, звёздную реликвию, достойную главы небесного воинства. Это был славный клинок, окутанный холодным голубым светом. Выхватив его из ножен, Михаил в два прыжка оказался на террасе. Он хотел грозно прокричать «Объяснитесь!», но не успел и рта открыть. Чужак, неведомо как, почуяв его приближение, в последнюю секунду успел развернуться. С мечом градоначальника скрестился другой меч, пылающий рубиново-красным цветом. Вместе с толкновением лезвий вспыхнули искры, аура силы разлилась по саду. Изначально Михаил не собирался вступать в бой, просто планировал показать высокую степень своего возмущения, демонстративно вытянув меч в сторону нарушителя. В итоге тот, нанеся по нему удар, чуть не заставил уважаемого архангела от неожиданности выпустить оружие. О, это был бы великий позор! Но Михаил, конечно, удержал звездную реликвию. Два клинка были скрещены. Воздух вокруг них расцвечивался винными и сапфировыми искрами, дрожал, накаляясь от могущества. Тяжелый гул наполнил сад от столкновения двух сил, запахло озоном. Немногие во всех четырех территориях измерения, небесных чертогах, изнанке, земле и сумрачном городе, могли скрестить клинок с Михаилом и не оказаться мгновенно втянутыми в энергетический шторм. На это были способны лишь архангелы и демоны первого поколения. Как раз в этот момент Савора соскользнул капюшон, обнажая голову молодого человека с карамельного цвета кудрями и чертами лица столь миловидными, что его нередко принимали за девушку. «Уриил — Уриил! — взревел Михаил, узнав его. — Как это понимать? — Глава! Я не знал, что это вы! — покаянно взвыл тот. Они отвели мечи одновременно, иначе саду было бы не сдобровать от энергетической волны. «Простите — Простите! — Уриил состроил извиняющуюся физиономию. Глаза у него были удивительного насыщенно-малинового цвета, и большие, как у олененка. Я призвал меч и отбил удар совершенно рефлекторно, почуяв приближение чьей-то силы. Я никак не думал, что встречу тут вас. «Серьезно? Архангел?» Михаил раскрыл крылья во всю ширь. Вторая пара глаз нехорошо сощурились. Ты не ожидал увидеть в моем дворце меня? Факт. Господин градоначальник слегка лукавил. Он бы и сам от себя такого не ожидал, принимая во внимание дату. Что ты вообще здесь делаешь? Урил даром что выглядел, как свеженький выпускник. На самом деле являлся одним из могущественнейших небожителей, стоявших наравне с Гавриилом. В далекую эпоху глобальных противостояний он был знаменитым воином, без сомнений разящим зло из иных измерений. На старых фресках несложно было найти его портреты. Во главе ангельских войск с доспехом, сияющим словно пламя, и с крыльями алыми от крови. Но в нынешнюю эпоху Уриилу уже не приходилось выходить на поля сражений. Теперь он славился как защитник магических существ и самый энергичный и юный на вид архангел небесных чертогов. Амарантового цвета радужные оболочки его глаз вспыхивали только от любопытства или радости, а не от праведного гнева. Другие небожители первого поколения воочию наблюдали за этой сменой образа. Из архангела, карающего с разящим мечом, к болтуну милашки и любителю животных. Что касается тех, кто родился уже в эпоху звездного мира, то им не довелось увидеть предыдущий облик Уриила. Для них он с самого начала был шабутным, добродушным и забавным парнем с медовыми локонами и любовью ко всевозможным социальным активностям. Впрочем, воинские рефлексы остались с Уриилом, что и продемонстрировал его мгновенный призыв меча и неожиданный выпад в сторону Михаила. «Простите, голова!» — повторно вскрикнул Уриил. Даже веснушки на его носу выглядели виновата. «Я правда думал, что в новогоднюю ночь здесь никого не будет». «И что же? Это повод тайно вламываться в мой дворец?» Уриил залился краской с головы до ног. Он уже убрал меч, тот беззвучно растворился в воздухе, но в левой руке архангела все еще что-то оставалось. Это была небольшая коробочка, перевязанная серебристой лентой с бантом. — Я принес вам подарок, — пробормотал он, хотел оставить его внутри, решил, что если не вы, то кто-нибудь завтра найдет и передаст вам. Бровь Михаила изогнулась. «Серьезно?» Уриил занервничал и спрятал коробочку за спину. «Я ни в коем случае не хотел принести вам беспокойства, глава. Я сейчас уйду. Простите, что потревожил ваш покой. С наступающим!» Он положил подарок прямо на мраморные плиты террасы и уже собрался перемахнуть через парапет, но Михаил властно окликнул его. «Постой! Скажи, ты сейчас куда-то торопишься?» Уриил изумленно оглянулся. «Я надеюсь, вы не хотите посадить меня за решетку за нарушение границ вашего острова глава?» — протянул он. «Просто скажи, торопишься или нет?» Михаил, стоявший с переплетенными на груди руками, побарабанил пальцами по локтю. — Нет, — протянул Уриил, так осторожно, словно пытался погладить огромного голодного волка. Даже со сложенными крыльями и без магического меча в руке Владыка Небес выглядел поистине величественно. — Что от него ждать? — Тогда пойдем, я угощу тебя нектаром. И Михаил, подняв подарок, развернулся к балконным дверям. Глаза Уриила расширились. «Вы хотите меня угостить?» Ему показалось, что у него в груди затрепыхалась птица. Так сильно забилось сердце. Дело в том, что в нынешнюю эпоху было кое-что определяющее личность Уриила куда лучше, чем былая слава ярости Господней. А именно, Уриил был настоящим фанатом Михаила. Он был его поклонником уже долгие годы. У него во дворце, в комнате, предназначенной для хранения артефактов и оружия, имелся особый шкафчик. В нем он держал мерч с изображениями главы небесных чертогов. Словно обыкновенный турист, Уриил бесстыдно покупал его в сувенирных лавках на центральных улицах города. Он совершенно не стеснялся своего фанатства. Добродушные торговцы отдельно давали ему знать, если им завозили какие-нибудь лимитированные новинки. Коллеги тоже были в курсе. Гавриил как-то подарил Уриилу целую коробку с тем, что Лукаво назвал «божественный гачи». «Гача» — это термин, происходящий от японских торговых автоматов, которые выдают случайные призы в капсулах за монеты, В широком смысле слова – получение случайных предметов из какой-либо коллекции. С маленькими фигурками в виде всех архангелов первого поколения. Там нашлось целых шесть вариантов Михаила. С мечом, с мечом и щитом, с весами правосудия, с планетой на ладошке и две уютные версии – с тортиком и волчонком. Урил был в полном восторге. Один только Михаил не догадывался, что болтливый ангел, бывший бич проклятых измерений, его фанат. Наоборот, он думал, что Уриил его недолюбливает. И именно поэтому часто отирается рядом, но не подходит нормально. Явно подслушивает. Иногда из-под тяжка делает фотографии. Сливает их папарацци. Разнюхивает. Какую еду любит архангел. Возможно, однажды попробует отравить. С учетом того, что Урил обожал шалости и нередко устраивал тотализаторы, Михаил подозревал, что тот просто никак не решится подшутить над ним по-настоящему. От головы города можно как следует огрести. Так что он просто тщательно готовится к будущей каверзе. Так что обычно Михаил в целях самозащиты держался на дистанции от этого негодника. «Так ты свободен или нет?» — прорычал он, буравя у Реила темным взглядом. «Откуда ему было знать, что кудрявый архангел сейчас изо всех сил пытается справиться с сердечным приступом?» «Я с удовольствием выпью с вами нектара», — выдавил тот наконец. На всякий случай Уриил решил пока не спрашивать, почему все-таки Михаил во дворце, а не на главной площади. Вдруг у того просто склероз, а как вспомнит, так рванет прочь, только перышки в воздухе и закружатся. Уриилу очень хотелось успеть побыть наедине с кумиром, хотя бы недолго, раз тот сам пригласил. Михаил между тем кивнул. Забрал коробку с подарком и приглашающим жестом указал на балконную дверь. Какое-то время в молчании они шли по темным холлам, подсвечиваемым лишь нимбом над головой владыки чертогов. Уриил пытался понять, что это значит. Почему Михаил не включает свет? Зачем расхаживает в истинном облике с четырьмя крыльями и глазами? Возможно, где-то кроются невидимые враги. Что, если прямо сейчас здесь разворачивается важная тайная операция Ордена, и Уриил случайно оказался ее участником? И Михаилу приходится импровизировать, включая его в сценарий. Настоящее положение дел было куда прозаичнее. Михаил просто не знал, как включается освещение в дворцовых холлах. Здесь где-то был единый кристалл-переключатель. Но архангел понятия не имел, где тот находится. Его всегда включали слуги. Так что, уверенно идя с сияющим нимбом над головой, он просто делал хорошую мину при плохой игре. Архангелы бродили так довольно долго, потому что Михаил еще и не знал, где в его дворце расположена кухня. Он даже в какой-то момент засомневался, не прочитать ли ему мысли уриила вдруг тот знает и прямо сейчас думает что нибудь вроде почему мы в пятый раз проходим мимо нужного поворота но михаил ценил чужое личное пространство и не пользовался даром телепатии без серьезных причин он не стал читать мысли товарища и хорошо потому что те сейчас были примерно такими а Я иду рядом с Михаилом. А, -а, -а, а! Я провожу с ним новогоднюю ночь. А! -а, -а, -а В итоге они нашли кухню. В этом уютном и не таком уж большом, меньше теннисного корта помещении у Урила обратно включился мозг. Режим восторженной паники сменился режимом куй пока горячо. И он, перехватив инициативу, развел бурную деятельность. Не успел Михаил опомниться, как перед ним стояли дымящиеся фондю с густым сыром, пахнущим мускатным орехом, мясная тарелка с розовыми ломтиками прошутто и копченой говядины, блюдо с дичью, покрытые хрустящей корочкой и травами, ваза, ломящаяся от сочных виноградин, темных вишен, золотых мандаринов и налитых соком гранатов и пара пузатых глиняных кувшинов – из которых доносился аромат густого крепкого нектара. — Нет уж, такой большой праздник, как Новый год, мы не будем встречать на кухне, — опомнился Михаил, когда его гость уже собрался сесть прямо тут. — Пойдем на крышу? — Встречать! Новый год! — снова заорала что-то внутри Урила. — Значит, он и... «В саму полночь меня не собирается выгонять! А, -а, а Ура!» Тогда как Михаил наоборот мысленно шлепнул себя по лбу. «Какое еще встречать Новый год? Что это у меня вырвалось? Я, конечно, суровый начальник, но я не должен брать его в плен. Так, надо извиниться и сказать, что он свободен. Глотнем нектара и до свидания». Но почему он все-таки здесь один? Может, у него реально беды с башкой от стресса, и он забыл о своих обязанностях? Меж тем вернулся к недоумению Уриил. Они поднимались по лестнице на крышу. Подносы с едой, повинуясь воле небожителей, летели вслед. Михаил собрался объясниться, но Уриил все-таки перебил его вопросом. «Глава, а вам сейчас не нужно быть на площади трех ветров?» Михаил вздохнул так тяжело, словно ему на плечи опустились все горести мира. «В этот раз не нужно», — сказал он. На смотровой площадке на крыше его дворца имелся стол на случай, если Михаилу захочется позавтракать или выпить чаю на свежем воздухе с ошеломительным видом на парящие острова. Реально он довольно редко приходил сюда, хотя когда-то, помнится, прямо отдельно требовал, чтобы архитектор предусмотрел такую уютную зону. Сейчас стол и стулья пришлись как нельзя кстати. Михаил и Уриил расставили еду и сели. Отсюда было видно и всю территорию дворца, и соседние небесные острова, и даже дальние. На полотне времени в Османтусовом саду свет, обозначающий наступление Нового года, сдвинулся еще западнее. Да и здесь, в небесных чертогах, до заветной полуночи оставалось немногим больше часа. Михаил с гордостью и радостью любовался великолепием островов. Вот сейчас он понимал, что наступает праздник. Главный праздник в году и по меркам земли, и даже здесь, в небесных чертогах. Ведь... Как люди многому учились у небожителей, так и небожители учились у людей. Их любви и красивым традициям, их радости от самых незамысловатых вещей, их тяги к торжествам, веселью, сюрпризам и их умению ценить жизнь. Такую мимолетную, такую изматывающую, но невероятно прекрасную. Это умение было не лишним и для архангелов, ведь на самом деле всех живых существ, будь то люди, феери, демоны, ангелы, русалки и другие, объединяло одно — их искра, полыхающая, вечно горящая искра где-то в глубине, бессмертная и удивительная, тонко откликающаяся на истину и красоту, тянущиеся к другим искрам. Уриил, выброс кортизола в крови, у которого был уже слишком велик, принялся за еду, чтобы порадовать свой организм глюкозой и успокоиться. И сейчас, поскольку Михаил особенно не разговаривал, мирно любуясь полотном времени, он весьма активно поглощал прекрасные явства и пил манящие напитки, выставленные на столе. Глядя на то, с каким аппетитом Уриил уминает еду, Михаил присоединился к нему. В процессе он решил все же объяснить, почему оказался в своем дворце в такую важную дату. Впрочем, его рассказ оказался крайне лаконичен и самокритичен. «В последние дни я так много ныл о том, что меня все достали», что гавриил организовал мне одни сутки в одиночестве в качестве подарка поведал он глаза уриила стали как блюдца вы ныли серьезно да михаил поморщился и посмотрел вдаль в сторону центральных островов где уже скоро начнется празднование Говорил о том, как не люблю эту работу, как устал, как меня все достали и как мне нужен покой. Я бы ни за что в жизни не подумал, что вы вообще способны ныть. Лицо Урила полнилось священным восторгом. Новый факт о кумире. Ура! А как вы это делаете? Вы скорее ругаетесь или скорее жалуетесь? что михаил повернулся к нему с полным непониманием тебе это зачем просто любопытно покраснел уриил михаил покачал в пальцах чашу из аметиста и поинтересовался а почему ты сам оказался без компании ты не похож на того кому нравится проводить праздники в одиночестве уриил поскреб макушку «Я планировал часов до одиннадцати посидеть у себя и пописать всякие планы, цели и желания на следующий год», — пояснил он. Это не удивило главу небесных чертогов, потому что он знал, Уриил был в курсе всех модных земных веяний, в том числе условно-психологических, и разделял их. А потом я собирался пойти на площадь Трех Ветров и присоединиться к остальным, Архангел развел руками, их украшали множество тонких золотых браслетов. Уриил оставил на кухне темную накидку, в которой планировал проникновение во дворец, и теперь сидел в элегантном одеянии светло-кораллового цвета. «Я всегда встречаю Новый год там. Это весело и шумно. Я чувствую, как жизнь кипит вокруг, и мне это так нравится!» Лицо Михаила приобрело глубокую задумчивость. — В таком случае тебе нужно поторопиться, — сказал он, бросив взгляд на часы. — Осталось не так много времени до полуночи. Я боюсь, ты можешь не успеть. — Вы предлагаете мне оставить вас здесь одного? — изумился Уриил. Он уже успел выпить чашу нектара и поэтому сейчас сурово стукнул кулаком по столу. — Да ни за что! — как я могу вас бросить? — В смысле бросить? — опешил и даже слегка оскорбился Михаил. — Я же сказал, сутки тишины — это мой подарок от Гавриила. Я буду только рад остаться тут один. — Ага, оно и видно, — глава мысленно фыркнул Уриил. То-то вы меня к себе сразу потащили, хотя я у вас такой жажды общения вообще никогда не видел. Но говорить это гордому и независимому шефу Уриил не собирался. Он решил сказать кое-что другое, тоже абсолютно искренне, просто касающееся его чувств, а не чувств главы небесных чертогов. Ненасильственное общение — называлась такая техника, и Уриил очень гордился тем, что как-то раз, инкогнито сидя в кофейне напротив сограды фамилии в Барселоне, прочитал красивую книгу на эту тему. — Я действительно хочу тут остаться, — прямо объявил он, — потому что знаете, что я люблю больше всего на свете? Его глаза сузились и полыхнули ярким огнем. — Что? — осторожно поинтересовался Михаил. — Сюрпризы! Я обожаю замечательные, мать их, сюрпризы! По руке Уриила пробежала колючая молния цензуры, но он даже не обратил на нее внимания. Он получал микроразряды чаще, чем остальные архангелы, ну, не считая часто негодующего, прямодушного вархиила. И вот Так совершенно неожиданно оказаться участником супер-мега-пупер-нестандартного Нового Года, который глава небесных чертогов встречает в одиночестве в собственном дворце, восторженно продолжал Уриил. Это просто невероятный сюрприз, который я сам не мог бы себе и представить. Уникальный случай. Я готов поспорить, что никогда больше вы не окажетесь сами по себе в Новый Год. — Почему ты так думаешь? — Михаил откинулся на спинку стула. — Да потому, что уже завтра наши экспрессивные горожане начнут строчить гневные письма о том, что перед ними выступили Невы и пообещают в следующем году порвать совет небожителей на кровавые клочки, если это повторится. Уриил, рисуя эту жуткую сцену, беззаботно махнул рукой. «Гавриил замечательный, все его любят. Я уверен, сегодня его выступление пройдет на славу, но только один раз. Они вас больше никогда не отпустят. Никогда!» — по слогам повторил Уриил. У Михаила даже холодок побежал по спине. Звучало угрожающе. «Но вы будете этому рады, бодро и восхитительно» жизнеутверждающе закончил бывший бич проклятых измерений. Потому что в мире есть лишь одно более сильное чувство, чем любовь небожителей к своему градоначальнику. Он выдержал загадочную паузу. Это ваша любовь к ним. — Ты меня переоцениваешь, — покачал головой Михаил, хотя на языке вертелось. — Ты оказался до жути странным, парень. — Вы просто себе в этом не признаетесь, глава улыбнулся Уриил и решительно налил руководителю еще нектара. Михаил посмотрел на восток, туда, где располагался центр города. Уриил прав. Неисповедимы пути Господни, но вполне вероятно, что ему действительно больше никогда не доведется отмечать Новый год так тихо. Он будет вспоминать о сегодняшнем дне с ноткой ностальгии, перебирать его мгновения как нумизмат редкие монеты и, пожалуй, даже скучать по нему. Будет думать, почему я говорил, что мне скучно, бродя по саду. Почему думал, что я изгнан и одинок. Даже если бы не пришел Уриил, какое-то время спустя глава небесных чертогов точно стал бы вспоминать этот праздник с нежностью. Это закон несовершенной памяти. И вдруг Михаил осознал, что когда-то намеренно использовал этот метод. Если было тяжело, если происходило одно, тогда как его душа стремилась к другому, он говорил себе. «Позже, оглядываясь назад, я буду видеть в этом особенную историю. Я точно буду вспоминать это столикой нежности» уже когда буду далеко-далеко впереди. И, конечно, об этом неожиданном повороте, праздники с Уриилом, открытым всем ветрам и болтливым, он тоже будет вспоминать. Вдруг ночное небо над их головами стало еще ярче, чем прежде. Серебристо-жемчужные росчерки и мерцающие вспышки наполнили его бархатную темноту. Как во многих странах Земли в Новый год шел снег. Так в небесных чертогах за три минуты до полуночи начинался звездопад. Удивительное зрелище. Все небо переливалось. Каждому бы хватило на желание. Мир словно замер, обращенная в себя тишина перед шагом в новую эпоху. Последний вдох на пороге перед тем, как открыть новую дверь. По дворцам и мостам, аркам и фонарям небесных чертогов побежали лунного цвета узоры, похожие на изморось. В воздухе разлился запах цитрусовых деревьев и специй, ароматы праздника. Уриил и Михаил, не сговариваясь, подняли лица к небу, любуясь звездопадом. Существовала легенда согласно которой это непостижимые жители высших измерений являлись перед Новым Годом, чтобы насладиться видом нашего мира, что казался им крохотным, словно игрушечным. Дом! Над небесными чертогами поплыл первый удар великого колокола на площади трех ветров. Где-то там Гавриил, раскрыв крылья, поднимает бокал на блистательной сцене, украшенной цветами плюмерий и орхидеи. «Дон!» — Михаил бросил взгляд на полотно времени. «Там фейерверки расчерчивали часовой пояс с Петербургом. Значит, его бедовые, но при этом лучшие сотрудники, Рыбкин и Айзиман, сейчас тоже встречают полночь». «Дом!» — Михаил посмотрел на Уриила. Тот замер, глядя на звезды с совершенно непосредственным выражением детской радости на лице. «Пора загадывать желание, глава!» — воскликнул он весело. «И действительно! Но Михаилу не хотелось ничего просить сегодня!» «Спасибо!» — подумал он вместо этого. Спасибо за все, что у меня есть, за все, что я могу создать, за всех, кого встречаю на пути своей долгой жизни. И от того, с какой непривычной для себя уязвимой искренностью он мысленно сказал это, у него побежали мурашки. А Уриил загадал, хочу быть таким же крутым, как глава, хочу стать ему равным. И поскольку над мерцающими во тьме новогодней ночи небесными островами проплыло последнее вибрирующее дом он провозгласил с новым годом нет с новым годом И вскочил на ноги, и тоже раскрыл все четыре крыла, и яркие, сияющие радостью глаза на них, и блеснул Малинова белым нимбом, и закричал от переполняющих его энергии и восторга, и чокнулся с Михаилом чашами, в которых плескался нектар. Он был счастлив. «С Новым годом, Уриил!» улыбнулся владыка небесных чертогов, поднимаясь вслед. «Он, пожалуй, тоже». Михаил проснулся у себя в кровати. «Уже хорошо», — подумал он. Пока он умывался и приводил себя в порядок, вернулись воспоминания. О том, что сейчас вообще-то первое января, о том, что у него был самый странный Новый год в его жизни о том, как неожиданно здорово оказалось праздновать его с Уриилом, и каким на самом деле интересным оказался этот шумный болтун. Но все же он слишком энергичный, покачал головой Михаил, вспоминая, что в какой-то момент бывший гнев Господень утащил его на небесную прогулку в направлении, которое сейчас он припоминал с трудом. А еще Уриил все-таки вручил Михаилу подарок. Им оказалась изящная нефритовая пиала, выполненная в технике кинцуги. Кинцуги — техника реставрации керамических изделий, при которой разбитые фрагменты склеивают лаком, смешанным с порошком из золота, серебра или платины. Вместо того, чтобы скрывать повреждения, кинцуги подчеркивает их, превращает трещины в декоративные золотые швы что делает предмет еще более уникальным и ценным. «Наше несовершенство и шрамы не менее прекрасны, чем наше достоинство», — гласила записка, приложенная к подарку. У Уриила был красивый почерк. Михаил невольно коснулся пальцами старого шрама на своем виске, после чего похвалил Уриила за элегантный выбор подарка. Тот чуть не умер от смущения — а потом чуть не умер повторно, ведь глава пообещал тоже вручить ему подарок. Просто через несколько дней. В общем, чего греха таить, праздник пошел не по плану, но получился великолепным. Михаил как раз переоделся и собирался выйти из спальни, когда к нему постучались. С наступившим в дверном проеме показалась голова Гавриила. «С наступившим!» — ответил Михаил. «Мне жаль говорить это», — прищурился Гавриил. «Но твое время в тишине и одиночестве вышло. Я принес документы по кое-каким делам и... «Давай их сюда!» — фиолетовые глаза Михаила блеснули. «Точно? Ты можешь позавтракать для начала». «Живо!» — нетерпящим возражение тоном велел Михаил. Гавриил посмотрел на него, склонив голову, а потом звонко рассмеялся. Я так понимаю, тебе был полезен мой подарок. Михаил, который уже просматривал бумаги с жадностью трудяги, настоящего фаната своего дела, поднял на заместителя удовлетворенный взгляд. Очень. Кстати, я не вручил тебе свой. Но вот это мы сделаем за кофе. «Не хочу дарить в торопях. И да, расскажи, как все прошло на площади. И как... А еще они пошли в зал для завтраков. Новый год начался замечательно».